Глава шестая. Проснувшись в понедельник в семь, я спешно умылся, побрился и, не позавтракав, сразу пошел в кабинет коменданта за разрешением на двухдневную поездку в горы. Я и прежде несколько раз отправлялся в небольшие походы, когда возникало свободное время, поэтому комендант лишь кивнул. Переполненной утренней электрички я добрался до Токийского вокзала, где купил билет на свободное место до Киота. Буквально пулей влетел в самый скорый поезд Хикари и только там слегка перекусил с сэндвичами и горячим кофе. Примерно час подремал. В Киота поезд пришел почти в одиннадцать. По инструкции Наока я сел в автобус и доехал до станции сан -Дзё. Там нашел автобусный терминал, некой частной железной дороги. и спросил, когда, из какого перрона отправляется автобус номер 16. В 11.35, с самой дальней остановки. До нужного места мне чуть больше часа. Я купил билет, пошел в ближайший книжный магазин и приобрел себе карту. Расположившись на скамейке в зале ожидания, я искал, где именно находится Амирео. Судя по карте, где-то далеко в горах. Автобус, продвигаясь на север, переваливает несколько хребтов, потом дорога заканчивается, а он разворачивается и едет обратно в город. Моя остановка почти рядом с конечной. Оттуда вверх ведет тропинка, пройдешь по ней минут двенадцать и увидишь Амирео, писала на око. В горах должно быть тихо, подумал я. Посадив двадцать пассажиров, автобус отправился. Он ехал вдоль реки Камо. На север от города. Пейзаж становился все унылее, все чаще мелькали поля и пустыри. Черная черепица крыш и полиэтиленовые парники купались в ярких лучах осеннего солнца. Вскоре автобус углубился в горы. На серпантине дороги водитель едва успевал вертеть рулем влево-вправо, и меня слегка затошнило. В желудке переливался утренний кофе. Постепенно повороты стали попадаться реже. Я был облегченно выдохнул. Как вдруг автобус въехал в зябкую рощу клиптомерии. Деревья росли густо, как в первобытном лесу, закрывали солнце, окутывая все мраком. Внезапно воздух из открытого окна стал холодным и заколол кожу своей влагой. Автобус долго ехал по этой чаще, и когда уже начало казаться, что весь мир навеки заполонили клиптомерии, лес закончился, и мы выехали в горную котловину. Вокруг раскинулись зеленые поля, а вдоль дороги текла красивая речка. Вдалеке виднелись тонкая струйка дыма, висело постиранное белье, лаяли собаки. Перед одним домом высилась поленница дров под самую крышу, а наверху спала кошка. Дома-то вдоль дороги стояли, однако совершенно не попадались на глаза люди. Картина повторялась несколько раз. Автобус то углублялся в лес, то выезжал к жилью и опять углублялся в лес. На каждой остановке в деревеньках выходило по нескольку человек, но при этом никто не садился. Через 40 минут автобус остановился на перевале, с которого открывался красивый вид. Водитель объявил, что здесь придется подождать минут 5-6, так что желающие могут выйти. Оставшиеся пассажиры, человека четыре, включая меня, спустились на землю. Размялись, покурили, любуясь расстилавшейся перед глазами панорамой Киота. Водитель справил малую нужду. Красивый загорелый мужчина лет пятидесяти, севший в автобус с большой коробкой, перевязанной веревкой, спросил, куда я собираюсь. В горы? Объяснять что-то было лень, и я сказал «да». Вскоре с другой стороны поднялся автобус и остановился сбоку от нашего. Вышел водитель. Перекинулся парой слов с коллегой, и оба по кабинам. Пассажиры вернулись на места, и автобусы тронулись, каждый в свою сторону. Почти сразу стало понятно, зачем мы стояли на перевале. Едва спустившись, дорога резко сузилась так, что два автобуса ни за что бы не разъехались. Навстречу попадались машины и микроавтобусы, и всякий раз кому-нибудь приходилось сдавать назад, до специального кармана дороги, плотно прижимаясь к краю. Жилье в речной долине стало поменьше, поля, уже горы круче и подступали прямо к дороге. И только собак не убавлялось. Стоило показаться автобусу, они поднимали лай, как бы соревнуясь между собой. Вокруг остановки, где я вышел, не было никого. Ни домов, ни полей. Лишь одиноко возвышался знак остановки, протекала узкая речушка и начинался пешеходный маршрут. Я закинул рюкзак за спину и начал взбираться по этой тропинке. По левую руку протекала река, по правую тянулся смешанный лес. Я поднимался так минут пятнадцать, затем справа показалась боковая дорога, по которой могла бы проехать машина. На въезде маячил щит, а Мерио посторонним вход воспрещен. На дороге отчетливо виднелись следы колеса. Из соседних зарослей изредка доносилось хлопанье птичьих крыльев, резкий звук точно его усилили специально. Вдалеке раздался одинокий ружейный выстрел, но очень тихо, будто сквозь многослойный фильтр. За рощей виднелась белая каменная ограда, примерно моего роста. На ней ни сетки, ни проволоки, при желании перелезть можно запросто. Черные створки ворот – железные, по виду прочные, но сами ворота распахнуты настиж. В сторожке – ни малейшего признака охраны. Сбоку от ворот висел такой же щит, как на въезде, но в сторожке, видимо, кто-то все же обитал. В пепельнице скрючились три окурка, в чашке недопитый чай, на полке стоял транзисторный приемник. Сухо отсчитывали время часы на стене. Я решил подождать привратника, но никто возвращаться сюда, похоже, не собирался. Тогда я два-три раза нажал на кнопку звонка. Сразу за воротами начиналась парковка, на которой стояли микроавтобус, джип и темно-синий Вольво. Всего три машины на стоянке, рассчитанный минимум на 30. Через 2-3 минуты со стороны рощи показался привратник в темно-синей форме верхом на желтом велосипеде. Высокий лысоватый мужчина лет 60. Он прислонил велосипед к сторожке и извинился, что заставил меня ждать, но, к сожалению, в голосе его было маловато. На крыле велосипеда белой краской было выведено число 32. Когда я назвался, мужчина куда-то позвонил, дважды повторив мое имя, ему что-то сказали, в ответ на это он отчеканил: "Да, хорошо, понял", и положил трубку. "Идите, значит, в главный корпус. Там спросите Исида «Сенсея», — сказал он, — «пойдете по этой тропинке, увидите кольцевую дорожку, повернете на второе, слышите, на второе слева ответвление, упретесь в старый особняк, далее нужно повернуть направо и пройти через одну рощицу, в глубине бетонное здание. Это и есть главный корпус. Везде расставлены указатели, так что заблудиться трудно». следуя указаниям привратника я свернул на вторую слева дорожку и в глубине рощицы показался старый дом с виду похожий на обветшавшую дачу во дворе виднелись красивые камни хорошо уложенные деревья свешивались фонарике судя по всему раньше здесь и была чья то дача я свернул направо пересек рощу и увидел перед собой трехэтажное здание из железобетона выстроили его в ложбинке несмотря на свои три этажа Оно не производило особого впечатления. Фасад выглядел просто и опрятно. Вход оказался на втором уровне. Поднявшись на несколько ступенек, я открыл стеклянную дверь и вошел. В приёмной сидела молодая девушка в красном платье. Я представился и сказал, что мне нужно увидеться с Исида-сэнсэем. Девушка улыбнулась, показала мне на коричневый диван и еле слышно предложила немного подождать. Затем набрала номер Я снял с плеча рюкзак, сел на воздушно-мягкий диван и осмотрелся. Чистый и уютный холл, несколько горшков с декоративными цветами, на стене очень приличная картина маслом, в натертом до блеска полу отражается моя обувь. Дожидаясь сенсея, я непрерывно смотрел на это отражение. «Вот-вот придет», — один раз обратилась ко мне девушка. Я кивнул. В голове пронеслась мысль. Как же все-таки здесь тихо, вокруг ни единого звука. Как будто у них сейчас сиеста, — подумал я. И люди, и звери, и насекомые, и деревья, все будто уснули в этот тихий полдень. Однако вскоре послышались мягкие шлепки резиновых подошв. Появилась женщина средних лет с очень короткими и жесткими на вид волосами. Уселась рядом со мной... и закинула ногу на ногу, пожала мне руку и при этом внимательно рассмотрела ее с обеих сторон. «Судя по всему, последние несколько лет музыкальные инструменты брать в руки не приходилось?» — первым делом спросила она. «Точно!» — удивился я. «По рукам видно». И она улыбнулась. «Странная женщина. На лице очень много морщин, они бросаются в глаза, но не старят ее». а наоборот подчеркивает превосходящую любой возраст молодость. Эти морщины ей к лицу, будто лежали там с самого рождения. Смеется она, смеются вместе с ней морщины, сердятся и морщины сердятся. А когда она не смеется и не сердится, морщины вдруг, ставшие ироничными, вальяжно расползаются по лицу. Женщине под сорок она не только приятная, но и чарующая. И она понравилась мне с первого взгляда. Ее волосы были пострижены как попало, местами торчали дыбом, челка неровно спадала на лоб, но при этом прическа ей очень шла. Голубой халат поверх белой майки, хлопковые ярко-кремовые брюки и кроссовки. Худая настолько, что груди почти не видно. Ее губы то и дело саркастично кривились, а в уголках глаз шевелились мелкие морщинки. Эдакая душевная... и умелая брюзга плотничиха. Она слегка опустила подбородок и, скривив губы, осмотрела меня с головы до ног. Казалось, сейчас достанет из кармана рулетку и обмерит всего меня. «Умеешь играть на инструментах?» «Нет, не умею», — ответил я. «Жаль». «Хорошо, если хоть на чем-нибудь играл бы». «Точно», — ответил я, совершенно не понимая, к чему эти разговоры о музыке. Она достала из нагрудного кармана сигарету «Севен Старс», прикурила и с наслаждением выпустила клуб дыма. «Значит, тебя зовут Ватанабе?» «Я подумала, что перед встречей с Наока тебе будет полезно кое-что послушать. Поэтому первым делом устроила этот разговор. Это заведение немного отличается от всех остальных. Если не знать, в чем дело, можно попасть в просаг. Ты, наверное, толком ничего о нем и не слышал?» «Нет, почти ничего». «Ну, тогда начнем с самого начала», — сказала она. И как бы о чем-то вспомнив, щелкнула пальцами. «Ты обедал?» «Поди голодный?» «Чего-нибудь бы съел. Тогда пошли в столовую. За едой и поговорим. Обед уже закончился, но если пойти прямо сейчас, что-нибудь еще осталось». Она встала раньше меня и быстрыми шагами прошла по коридору, спустилась по лестнице и зашла в столовую на первом этаже. В столовой была рассчитана человек на двести, но сейчас использовали только половину мест. Другая половина была отделена перегородкой. Казалось, будто я попал на курорт не в сезон. На обед давали картофельное рагу с лапшой, овощной салат, апельсиновый сок и хлеб. Как описала писала Наока, овощи оказались на удивление вкусными. Я съел все подчистую. «А ты действительно очень аппетитно ешь», — восхитилась женщина. Так ведь вкусно, к тому же я с утра ничего не ел. Если хочешь, съешь мою порцию. Вот, я уже сыта. Ну как, будешь? Не откажусь. У меня малюсенький желудок, много не влезает. А если чего-то не хватает, я курю, сказала она и достала еще одну сигарету. Да, совсем забыла. Зови меня Рейко, меня все так зовут. Она с любопытством наблюдала, как я, не забывая откусывать хлеб, Ел ее порцию рагу. «Вы лечащий врач наука?» — поинтересовался я. «Я врач?» — она удивленно скривилась. «С чего ты взял?» «Мне сказали найти Исида Сэнсэя». «А, вот в чем дело, да. Я здесь преподаю музыку. Вот некоторые зовут Сэнсэй. На самом деле, я тоже больная. Но живу здесь уже семь лет, преподаю музыку, помогаю канцелярии. и уже сама не знаю, кто я, пациентка или сотрудница. Наука не писала обо мне?» Я помотал головой, она смутилась. «Стало быть, мы с Наукой живем в одной комнате, то есть соседки С ней интересно, разговариваем на разные темы нередко и о тебе. Например?» — спросил я. «Кстати, прежде всего тебе нужно объяснить вот что», совершенно пропустив мимо ушей мой вопрос, сказала Рейка. Первым делом ты должен знать, здесь необычная больница. Проще говоря, здесь не лечат, а опекают. Несомненно, здесь есть врачи, которые ежедневно делают обход, но он, по сути, сводится к измерению температуры. Никакой усиленной терапии, как в обычных больницах, здесь нет. Поэтому нет решеток и ворота распахнут и настиж. Люди приходят сюда по своей воле и также по своей воле уходят. Но принимают сюда только тех, кому желательна такая опека. Кого попало, не берут. Те, кому требуется специализированное лечение, направляются в заведение по профилю. Пока ясно? В целом, да. Кроме одного. В чем заключается опека? Рейка, выдохнув дым, допила апельсиновый сок. Жизнь здесь и есть опека. Правильный режим, физкультура, отдаленность от внешнего мира, спокойствие, чистый воздух. Мы сами выращиваем овощи и практически живем на самообеспечении. Нет ни телевизора, ни радио, совсем как в популярных ныне коммунах. Правда, в отличие от коммун, чтобы попасть сюда, приходится немало заплатить. Что, так дорого? Не очень дорого, но немало. Заведение-то, сам видишь, какое, просторное, пациентов мало. персонала достаточно. Я, например, здесь уже давно, наполовину как персонал, поэтому денег с меня не берут, и то ладно. Кофе хочешь? Я сказал, что хочу. Она затушила сигарету, поднялась, налилась из кофейника две чашки, принесла их на стол. Положила сахар, перемешала и, скривившись, выпила. Этот санаторий предприятия неприбыльное, поэтому расходы относительно невелики. Один человек пожертвовал землю, раньше вся эта территория была его дачей, еще лет двадцать назад. Видел старый особняк? — Видел, — сказал я. Тогда других построек не было. Он собрал здесь больных и устроил групповую опеку. Зачем ему это понадобилось? Его сын страдал душевным расстройством, и один врач посоветовал ему попробовать такой метод. Теория сводилась к тому, что если жить в уединении, помогая друг другу, физически работать под контролем врачей с помощью их советов, можно вылечивать некоторые душевные заболевания. Вот так все и началось, постепенно расширялись, получили юридический статус, обзавелись полями, пять лет назад построили спортзал. И как? Лечение оказалось эффективным? Да. Конечно, не панацея, некоторым не помогает, но немало людей, кого в других местах считали безнадежными, вышли отсюда здоровыми. Самое ценное здесь – все друг другу помогают. Люди понимают собственную неполноценность и стараются друг друга поддерживать. В других местах все иначе, к сожалению. В других местах врач – это врач, больной – это больной. Пациент ждет от врача спасения и врач его спасает. Мы же здесь спасаем друг друга. Мы – зеркало друг друга, а врачи – наши товарищи. Они рядом, они приходят нам на помощь, когда считают это необходимым. Однако бывают случаи, когда мы спасаем их. Когда разбираемся в чем-то лучше. Например, я даю одному врачу уроки игры на пианино. А еще один пациент учит медсестру французскому. Среди больных немало талантливых профессионалов. Поэтому здесь все мы равны. И пациенты, и персонал, и даже ты. Пока ты здесь, ты один из нас. Я помогаю тебе, а ты мне. И Рейка расправила морщины на лице в доброй улыбке. Ты помогаешь на око, а она тебе. — А что мне нужно делать конкретно? — спросил я. — Во-первых, самому хотеть помочь и считать, что кто-то должен помочь тебе. А во-вторых, быть честным. Не лгать, ничего не замалчивать и не скрывать то, что тебя беспокоит. Только и всего. «Постараюсь», — сказал я. «А почему вы живете здесь семь лет? Сколько мы беседуем, я не заметил ничего странного». «Это днем», — мрачно обронила Рейка, — «а ночью, конец всему, с приходом темноты у меня выступает пена, и я катаюсь по полу». «Что, правда?» — спросил я. В раке! С какой стати? — изумленно замотала она головой. — Я уже вылечилась в настоящий момент. Просто мне нравится жить здесь и помогать выздоровлению других людей. Преподаю музыку, выращиваю овощи. Все как друзья. С другой стороны, что у меня есть во внешнем мире? Мне уже 38, скоро 40, в отличие от наука. Ну, еду я отсюда. Никто меня не ждет, податься некуда. Ни друзей, ни приличной работы. К тому же я провела здесь целых семь лет. Что творится в мире, совсем не знаю. но ну, конечно, время от времени я читаю в библиотеке газеты. Но ни разу за все годы не отлучалась от этого места ни на шаг. Допустим, уйду я отсюда, и что? Может, откроется новый мир? Предположил я. Есть смысл попробовать? Может, ты и прав. — сказала Рейка, теребя в руках зажигалку. — Но дело в том, ватанабы, что у меня есть на то свои причины. Если хочешь, как-нибудь расскажу. Я кивнул. — А как на Ей лучше? — Да, мы так считаем. Первое время она была в таком смятении, что мы за нее сильно переживали. Сейчас успокоилась, уверенно разговаривает и может спокойно выражать свои мысли. Одним словом, на пути к выздоровлению. Однако ей нужно было начать лечение намного раньше. Симптомы появились, когда умер Кидзуки. Об этом должны были знать и ее семья, и она сама. Ну, к тому же семейные обстоятельства. — Какие обстоятельства? — удивился я. — А ты не знал? В свою очередь еще больше удивилась Рейка. Я помотал головой. Тогда спроси об этом у Наока сам, так будет лучше. Она о многом собирается честно тебе поведать. Рейка еще раз помешала ложечкой кофе и сделала глоток. И еще. Есть одно правило, о котором лучше сказать тебе сразу. Вам с Наокой нельзя оставаться вдвоем, такие порядки. Наедине с посетителем оставаться запрещается. Поэтому постоянно требуется присутствие наблюдателя, то есть... — Меня. Так что извини, но с этим придется смириться. — Хорошо? — Хорошо, — улыбнулся я. — Но ты не стесняйся, разговаривай с Наукой о чем захочешь и не обращай на меня внимания. Я знаю о вас, пожалуй, все. — Все? — Почти, — ответила она. — Ну а как иначе? Мы ведь проводим групповые сессии, поэтому знаем друг о друге много разного. К тому же постоянно беседуем с Наукой наедине. Здесь особо скрывать нечего. Я пил кофе и смотрел на лицо Рейка. Если честно, я не совсем понимаю, правильно ли поступил по отношению к наука в Токио. Долго об этом размышлял, но до сих пор не могу дать себе ответ. Этого не знаю ни я, сказала Рейка, ни Наока. Вы сами должны это обсудить и понять. Ведь так? Чтобы не происходило все к лучшему, лишь бы вы понимали друг друга. О том, правильно это или нет, можно подумать после. Я кивнул. Думаю, мы втаем сможем друг другу помочь, ты, Наока и я. Быть честным и друг другу, и хотеть помочь, вот главное. Временами от такого треугольника очень даже неплохой эффект. Ты сколько здесь пробудешь? Послезавтра вечером хочу вернуться в Токио. На работу нужно, а в четверг у меня контрольная по немецкому. Хорошо, тогда оставайся у нас. И денег с тебя никто не возьмет, ты поговорить сможешь вдоволь, не обращая внимания на время. У кого это у нас? У меня и на око, комнаты раздельные. Есть диван-кровать. Э, так что за ночлег не беспокойся. А ничего, что так, в смысле, что... Посетитель мужчина ночует в комнате женщин. «Но ты же не полезешь ночью к нам в спальню и не станешь по очереди насиловать нас?» «Конечно нет». «Тогда какие проблемы? Ночуй у нас». «Поговорим обо всем не спеша, так будет лучше. Сможем лучше понять друг друга. Послушаешь, как я играю на гитаре, говорят неплохо». «Вам действительно это не в тягость?» Рейка зажала во рту третью сигарету, скривила уголки рта и прикурила. «Мы вдвоем уже говорили на эту тему. И вместе приглашаем тебя. В частном порядке. Думаю, такое предложение лучше вежливо принять. С удовольствием», — сказал я. Морщины в уголках глаз Рейка стали глубже, и она посмотрела мне в глаза. «Как-то... странно ты говоришь», — заметила она. Не хочешь ли ты сказать, что подражаешь тому пареньку из над пропастью воржи? — Да ну! — рассмеялся я в ответ. Рейка смеялась, не выпуская сигарету изо рта. — А ты человек прямой, по тебе видно. Я здесь давно и столько за это время повидал разных людей. Я разбираюсь, кому открыть душу можно, а кому нет. Вот тебе можно. Если точнее... Ты можешь распахнуть человеку душу, если захочешь. И тогда что? Рейка весело сложила на столе руки. Человек поправится. Пепел упал на стол, но она этого не заметила.